Русско-турецкая кампания приобрела затяжной характер. Однако ряд успешных побед на суше, взятие крепостей Бендеры, Акерман, Галац, Бухарест и на море адмирал. Синявин разгромил турецкий форт в Дардамирском и Афонском сражениях в 1807 году и удачная дипломатическая миссия Кутузова в Турции способствовали заключению выгодного для России Бухарестского мирного договора в 1812 году. К России отходили Бессарабия и ряд областей Закавказья. Были подтверждены привилегии Молдавии, Валахии, Сербии и права России на покровительство христиан, поданных турции. Кроме того, были обезопасены русские южные границы, что дало возможность перевести часть войск на западные направления. В 1801 1804 годах к России была присоединена большая часть Грузии. Влияние России на Кавказе и в Закавказье увеличилось, что очень беспокоило Англию. Английское правительство решило предотвратить дальнейшее продвижение России в Закавказье, столкнув ее с Ираном. Персии. Персидский шах предъявил России ультиматум о выводе русских войск из-за Кавказии и начал военные действия против Грузии. Русское правительство встало на сторону Грузии и отклонило ультиматум шаха. Это привело в 1804 году к началу русско-иранской войны. В 1807 году Франция заключила мирный договор с Ираном и обязалась поставлять ему оружие в борьбе против России. Содействие Шаху оказывала и Англия. Однако ряд побед русских войск в Закавказье способствовал присоединению к России нескольких ханств. Ганджийского, Карабахского, Текинского, Ширванского, Дербенского, Кубинского, Бакинского и Талышского. В 1813 году русско-иранская война была закончена и подписан мирный договор в Гюлистане, по которому за Россией оставались все завоеванные ею земли, которые были преобразованы в две губернии Бакинскую и Елизаветпольскую. Таким образом, Грузия и Азербайджан окончательно вошли в состав России. Кроме того, Россия получила исключительное право иметь флот на Каспии. Западное направление русской внешней политики. Россия в начале 19 века заключила ряд удачных дипломатических соглашений. Так, в июне 1801 года был заключен договор с Англией, с которого до этого Россия была практически в состоянии войны. Английский флот находился в Балтийском море. Так даже в 1801 году был заключен договор о мире между Россией и Францией. Но уже в 1804 году из-за несогласия в ряде вопросов дипломатические отношения между Россией и Францией были прерваны. В 1805 году сложилась новая третья антинаполеоновская коалиция, в состав которой вошли Англия, Австрия, Россия и Швеция. Первая антинаполеоновская коалиция была оформлена в 1791 году. Боевые действия начаты в феврале 1792 года. Вторая антинаполеоновская коалиция была создана в 1798 году. Известие о создании антифранцузской коалиции изменило планы Наполеона о вторжении в Англию. Теперь французская армия была направлена в Центральную Европу, где действовали союзнические русско-австрийские войска. Разобщенность действий союзников привела к разгрому сначала австрийцев, Ульмской операции, а затем и русской армии в декабре 1805 года под Аустерлицем. Поражение союзников привело к расколу коалиции и укреплению позиции Наполеона в Европе. В 1806 году была образована четвертая антинаполеонская коалиция из России, Австрии и Пруссии. В результате ряда удачных побед французы в ноябре 1806 года захватили Берлин. Прусская армия была уничтожена. Ряд сражений между Россией и Францией при Пултуске и тесиш Эй. Лао не принес ни одной из сторон ощутимой победы. Сохранилось равновесие сил, которое было нарушено в июне 1807 года под Фридландом, где русская армия потерпела сокрушительное поражение, что привело к заключению невыгодного для России Тильзитского мира в июле 1807 года. Россия была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде Англии, начавшейся в 1806 году, что лишало Россию основного торгового партнера и подрывало экономику. Россия должна была вступить в войну против Англии на стороне Франции. В действительности Россия так и не вела военных действий против Британии. Кроме того, на границе с Россией было создано герцогство Варшавское, ставшее в союзе с Францией постоянной угрозой безопасности русских границ. Временное перемирие между Россией и Францией продолжалось до июня 1812 года. Отечественная война 1812 года. Союз между Россией и Францией имел временный характер. Это я понимали и в Париже, и в Петербурге, хотя многие сановники обеих стран выступали за сохранение мира. Так против войны выступали и посол Франции в России маркиз Коленкур, и ближайший советник Александра I Спиранский. Однако противоречия накапливались и вели к открытому конфликту. Континентальная блокада против Англии, в которой Россия была вынуждена участвовать, только подрывала экономику страны. Произошло сокращение оборота внешней торговли со 120 миллионов рублей в 1806 году до 83 миллионов рублей в 1808 году. Ввоз товаров превышал вывоз, и это вело к инфляции. Кроме того, с 1810 года русским купцам стало просто невыгодно вывозить товар за границу, так как Наполеоном была многократно увеличена пошлина на русский экспорт. Спад экономики и непрочность мира с Наполеоном заставляли Александра I готовиться к войне с Францией. Для Наполеона же Россия была преградой к мировому господству. «Я буду господином мира», — заявлял Наполеон Бонапарт. «Остается одна Россия, но я раздавлю ее». 12-24 июня 1812 года почти 500 тысяч солдат Наполеона, перейдя реку Неман, вторглись в Россию. Император Александр, находившийся в Вильню, попытался через своего адъютанта генерала Балашова предложить Наполеону мирный исход конфликта, если его армия покинет русскую территорию. Но Наполеон отклонил всяческие переговоры о мире. Началась Отечественная война, названная так, потому что против французов сражалась не только кадровая русская армия, а почти все население страны в ополчении в партизанских отрядах. Кадровая русская армия насчитывала более 220 тысяч человек, причем она была разделена на три части. Первая армия генерала Барклая де Толли находилась в Литве вторая генерала Багратиона в Белоруссии, третья армия генерала Тормасова на Украине. План Наполеона состоял в том, чтобы разгромить русские армии по частям мощным концентрированным ударом. Русские армии отступали на восток, сохраняя свои силы и изматывая противника. 2-14 августа первая и вторая русские армии соединились под Смоленском. Здесь в двухдневной битве наполеон потерял 20 тысяч солдат и офицеров, русские — 6 тысяч. Война принимала затяжной характер. Русская армия продолжала отступать, заманивая противника вглубь страны. 17-29 августа главнокомандующим был назначен вместо Барклая де Толли соратник и ученик Суворова Кутузов. Александр I недолюбливал Кутузова, но учитывая патриотические настроения армии и народа и всеобщее недовольство отступлением, тактика, избранная Барклаем де Толли, назначил его командующим. Кутузов решил дать генеральное сражение Наполеону у села Бородино в 124 километрах западнее Москвы. 26 августа, 7 сентября, сражение началось. Перед русскими стояла задача измотать противника, подорвать его военную мощь и боевой дух. В случае удачи самим начать контрнаступление. Диспозиция русскими была выбрана следующая. Правый фланг защищала естественная преграда река Колыч. Левые искусственные земляные укрепления флеши, которые заняла армия Багратиона. В центре расположились войска генерала Раевского. Наполеон рассчитывал прорвать оборону русских, окружить армию Кутузова и разгромить ее. Восемь атак предприняли французы против Багратионовских флешей, так и не сумев их окончательно захватить. Лишь к четырем часам дня французами была разгромлена батарея Раевского. Против нее действовало 25 тысяч войск и 200 французских орудий. В разгар сражения за батарею Раевского русская казачья конница атамана Платова и кавалерийский корпус генерала Уварова совершили рейд в тыл врагам. Это посеяло панику, и Наполеон не решился ввести в сражение свой резерв, гвардию, чтобы переломить ход битвы. Бородинская битва закончилась поздно вечером, войска отошли на исходные позиции. Бородино явилось моральной и политической победой русских. Сам Наполеон позже писал, французы показали себя в нем, в Бородинском сражении, достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. В Бородинской битве Наполеон потерял 58 тысяч солдат и 47 генералов. Потери русских были менее значительными, хотя из командного состава погибло 23 генерала, в том числе Багратион. 1-13 сентября на совещании в Филях Кутузов принимает решение оставить Москву, чтобы сохранить армию. Наполеон вступил в Москву 2-14 сентября и пробыл там до 6-18 октября... 1812 года. В это время Кутузовым был осуществлен план под названием Тарутинский марш-маневр. Русская армия, выступая из Москвы по Рязанской дороге в районе Красной Пахры, свернула на Калужскую дорогу и расположилась у Тарутина. Наполеон некоторое время не знал ее месторасположения. В Тарутина армия Кутузова пополнилась до 120 тысяч человек, увеличила артиллерию и конницу. Кроме того, она как бы прикрывала с собой дорогу на Тулу, где были основные оружейные склады. Наполеоновская армия была деморализована пребыванием в Москве, голодом, мародерством, пожаром, охватившим русскую столицу. В надежде пополнить свой запас оружия и продовольствия, Наполеон вывел свою армию из Москвы. 12-24 октября под Малоярославцем армия Наполеона потерпела поражение и начала отступление из России по разоренной Смоленской дороге. Русскую армию поддерживало и партизанское движение, организатором которого был Кутузов. Среди руководителей партизанского движения был поэт гусарский подполковник Давыдов. Партизанские отряды часто возглавляли крестьяне. Герасим Курин, Федор Потапов, Ермолай Четвертаков, Василиса Кожина. Апогей партизанской борьбы приходится на октябрь-декабрь 1812 года. Но заключительном этапе войны тактика русской армии заключалась в параллельном преследовании противника. Русская армия, не вступая в сражение с Наполеоном, уничтожала его армию по частям. Сражение при Березине завершило разгром наполеоновской армии, и границу России пересекли только 30 тысяч французских солдат. Послевоенная внешняя политика В 1813-14 годах русская армия вместе с союзниками очистила от наполеоновских войск центральную и западную Европу. 18-30 марта 1814 года русский полковник Орлов принял капитуляцию Парижа. В 1814-15 годах состоялся Венский конгресс европейских государств, на котором были удовлетворены территориальные притязания стран-победительниц. Венский конгресс положил начало существованию Священного Союза. Австрия, Пруссия. Россия, который был окончательно оформлен в Париже 26 сентября 1815 года. После падения империи Наполеона I, Священный Союз имел исключительно реакционную направленность. его задача входило подавление революционных и национально-освободительных движений в Европе. Священный Союз